На другое утро Нелла, проснувшись, увидел брата курящим трубку у раскрытого окна. Джанни сидел, облокатившись на подоконник, и так был погружён в свои мысли, что даже не обернулся на шум, поднятый Неллой. Несколько озадаченный, Нелла стал посматривать через плечо брата, стараясь увидеть, что могло так заинтересовать Джанни на противоположной стене. Стена, отстоявшая от их окошка футов на 15, была отделена небольшим двориком. Света навоз у основания, она выше становилась чёрной, как сажа. По всей её поверхности, на всех пяти этажах, торчало множество крюков и всевозможных предметов, искавших дневного света в этой сумрачной дыре. В самом низу, над складом еврейской лавчонки, запертой огромными железными засовами, Утилась маленькая прогнившая деревянная галерейка, где среди зияющих ночных горшков виднелся букет в жестянке из-под молока. На зеленоватой мшистой крыше галерейки была сооружена из дранки и старых трильяжей громадная во всю ширину двора клетка для кроликов, которые растерянно носились между небом и землёй, мелькая белыми пятнами на рыжем фоне. Выше У окон, с их возможных очертаний, пробитых в разное время и словно наугад, канатные сетки поддерживали крошечные садики с жёлтыми цветочками в дощатых ящиках. Ещё выше к стене была прицеплена большая ивовая корзина, в каких обычно греют бельё, чтобы надеть после ванны. Владелец превратил её в клетку, и в ней порхало сороко. Наконец, на самом верху Возле слухового окна, рядом с помытым ведром, сушилось на верёвке муслиновое платье в розовые горошины. Разглядев всё это, удивлённый Нелло уставился на брата, который, как он заметил, смотрел ничего не видя. "О чём ты-то думаешь, Джанни?" "О том, что надо нам с тобой ехать в Лондон. А цирк? Терпение, малыш. До цирка мы ещё доберёмся когда-нибудь". продолжал Джанни, шагая взад и вперёд по комнатки. Тебе ничего не подсказало то, что ты видел в цирке? Нет. Тебе видно это не подсказало того, что подсказало мне. Так вот, трюки, которые мы делаем, англичане делают иначе и лучше. Ох, эти англичане, хорошей работе можно научиться у них там, на месте. У них проворство в силе. А мы вид нас слишком развинчены, мы слишком расходуемся на усвоение гибкости. И поэтому мы, быть может, теряем в скорости сокращения мускулов. Кроме того, как это ни странно, вчера мне словно вдруг указали, что именно нам с тобой надо исполнять, что нам с тобой больше всего подходит. Словом, глупыш, те вчерашние-то. Ведь это разом и то, что отец исполнял, и то, что исполняем мы. Ну да. Штуки, где гимнаст является своего рода актёром, а когда ты, братишка, ещё прибавишь к ним свои милые проделки, словом, не вечно же нам заниматься кувырканием. Заметив на лице брата печальную гримасу, Джани добавил: "Ну, что скажешь на это?" "Что ты всегда прав, старший", ответил, вздыхая Нел. Джани посмотрел на брата с безмолвной нежностью. которая выразилась лишь в едва заметном трепете пальцев, набивавших новую трубку.